Глава 4 Посмотри, как они выросли, мимо. Совсем большие стали. Где-то вдалеке слышался до боли знакомый голос отца. «Да, Мара становится настоящей красавицей. Аким так возмужал», — подхватила мама. «Да, маг держит свое слово. Наши дети в надежных руках. Пойдем. Не будем им мешать. «Нет, нет, нет!» — застроилась мысль где-то глубоко в сознании. «Куда вы? Я так скучала, а вы уходите?» Борясь со сном, я в очередной раз попыталась открыть глаза. С трудом, но у меня все-таки получилось. «Мама!» — прошептала я. Встреча с семьей была теплой и радушной. Мы все собрались за огромным столом, а мама суетилась по хозяйству. Больше всего нас с Кимом удивил новый член семьи, со скоростью не уступающей материной, расставляющей на столе тарелки с нехитрыми кушаниями. Тая, дочь староста нашей деревни, заметно покруглевшая в области Талии, как ни в чем не бывало, помогала маме по хозяйству. Они смеялись, радуясь нашему возвращению и порхали по горнице, искусно лавируя между лавками и нашими спинами, так, что, казалось, не две дородные женщины накрывают на стол, а самые изящные танцовщицы королевства исполняют замысловатый танец. «Ох, дети, как же здорово, что маг вас отпустил!» Смеясь, говорила мама. «А я-то грешным делом ушклила его! Вы уехали!» Как-то нервно усмехнулась мать. А я стою и понять не могу, что случилось. На отца глядь, а он белее мело. Смотрит на горизонт растерянный, аки дитя малую. Уж ругала я старика-мага, ругала. Думала, увел колдун деточек моих, Задурил нам головы и увел. Сколько слез с отцом пролили, Сколько ночей прорыдали. Не унималась мать. Ну, будет тебе, мимо! «Ты лучше о письме расскажи», — басовито заявил отец. «Ах, о письме, конечно», — защебетала окончательно сконфуженная мать. «Так мы месяц и провели, в истериках и слезах, а с первым снегом волшебный голубок прилетел с письмом. Читать-то письменные буквы даже отец не может, но вот Рейна, травница, умеет, мы к ней пошли. А там полный отчет изложен». Что да как у вас, чем занимаетесь, чему учитесь. Макс очень хорошо написал. Сказал, что слово свое сдержит, и чтобы мы не волновались. Шумно выдохнула мать. С тех пор каждый месяц по письму получаем, так что тревожиться за вас меньше стали. Слава богине, что все у моих детей хорошо складывается. Сплеснув руками, Нима плюхнулась на лавку рядом с Леонидом. Да, вот и Карим наш этой зимой женился. Продолжая свой рассказ, мама указала пальцем на Таю. По весне им отдельную пристройку сделаем, а к лету у вас племянник народиться должен. Довольно улыбнулась мать. Тая, присаживаясь рядом с нашим старшим братом, густо покраснела и улыбнулась нам. Девушка до странного напоминала нашу мать. Такая же шустрая, подвижная. Без дела сидеть не станет, сразу видно. Густые каштановые волосы, заплетенные в тугую косу. Смуглое лицо с румянцем во всю щеку. Большие карие глаза и пышная фигура, скрытая под темно-синим сарафаном. Девушка буквально лучилась здоровьем и энергией. Мне она понравилась сразу. Почему-то в душе появилась стойкая уверенность, что с такой женой Карим не пропадет. Да и маме все полегче будет. Поэтому, не раздумывая, я ответила Тае самой благожелательной улыбкой. Ким машинально повторил за мной. «Это хорошо, что теперь у меня есть сестра!» Все еще улыбаясь, просто сказала я. «И у меня, кстати, тоже!» Пихнул меня Ким в бок. «О, ну конечно же, как же без тебя? Надо же везде влезть!» Заерепенилась я, начиная нашу обычную перепалку. А тем временем Элдай наклонился к Бьерну и тихонько хмыкнул. Но хоть в этом ничего не изменилось. «Да уж, если бы двойняшки перестали бухтеть друг на друга, как старые склочницы, я бы действительно забеспокоился». Щербато улыбнулся Бьерн. «Середина весны для пограничья» Это среднесуровая зима для остального королевства или аномальный мороз для Эдельвайса. Свирепые метели только-только сменились ясной безветренной погодой, и тусклое солнце начинало скромно пригревать землю. Но и от этого небольшое потепление воспринималось как праздник. Будто бы новая, теплая, дарующая жизнь дыхания природы касается каждого уголка пограничья. Снежные верхушки гор сияют на фоне голубого неба так, что больно глазам. Только огромное озеро северных гор не спешит открывать своих объятий весне, крепко прячась от нее под ледяным одеялом, сковавшим берега, и лишь к середине лета можно будет увидеть его темные воды. Выйдя на крыльцо нашей избы, я с удовольствием вдохнула полной грудью морозный воздух. Как же я соскучилась по снежному царству пограничья, устав от непрекращающегося зноя Эдельвайса, разбавленного лишь такими же непрекращающимися проливными дождями вместо зимней стужи. Пряный аромат юга притягивал лишь первые месяцы, а потом начинал раздражать, как притерные духи, теряющие молодость кокетки. Все-таки север есть север. И каждый житель пограничья, громко кляня мороз и стужу, в глубине души не мыслит себя без суровой зимы и студеного ветра. Это становится частью характера. Суровость и непреклонность – вот главная черта тех, кто родился в снежных объятиях Соколиных гор и озера Ома. И понимаешь это лишь тогда, когда надолго лишаешься возможности быть здесь. Я была счастлива вновь вернуться домой. Мне хотелось пройти по округе, осмотреть каждую улочку, каждый закуток. Заметить, что изменилось за время нашего отсутствия, а что осталось прежним. Подняться в горы и посмотреть на деревню с высоты птичьего полета, чтобы просто запомнить. Сбежав по ступенькам, я направилась к тропе, ведущей в горы, к пещерам благости. Так назывались укрытия, где можно было спрятаться в случае нападения. Тропку всегда поддерживали в хорошем состоянии, ведь королевские войска из Каргина в случае атаки в лучшем случае поспевали к тому моменту, когда спасать было уже нечего. Но дальше дикие орды нападающих не пропускали. Чем ближе я подходила к намеченному маршруту, тем сильнее меня тянуло в горы. И вскоре, не разбирая дороги, я неслась по направлению к тропе. Кровь стучала в висках. Дыхание сбилось, те семочки, на которых держалась моя шапка, развязались, и теперь она постоянно съезжала мне на глаза. Когда я, не сбавляя темпа, начала восхождение, в боку нестерпимо заколола, а мышцы налились свинцовой тяжестью. В голове слышались слова, адресованные мне. Детский тонкий голосок все время повторял. «Мама, мама, я здесь, мама!» «Помоги мне, мама!» Не знаю даже, как назвать свое состояние в тот момент. Я была просто одержима маниакальной идеей, что надо идти и найти малыша во что бы то ни стало. Я понимала, что на самом деле сейчас тихое ясное утро. Никто не плачет и не молит о пощаде. Но внутри все буквально кричало об обратном. Я уже не бежала вверх, а скорее пробиралась на четвереньках цепляясь руками за едва пробивавшиеся сквозь снег корешки растений, чтобы не упасть и не съехать вниз. Тропка была давно уже в стороне, и я двигалась в совершенно другом направлении, ведомая неясными мыслями и мольбами. Неожиданно склон, по которому я карабкалась, оборвался, а за ним показалась глубокая впадина. Перевесив голову и посмотрев вниз, я затаила дыхание. На самом дне впадины лежало странное существо. Таких я еще никогда не видела. То, что это был детеныш, я почему-то поняла сразу. Тело в неестественной позе распласталось на самом дне. Голова существа была похожа на кошачью, только с более вытянутыми мощными челюстями, как у льва. Все тело покрывало густая белая шерсть но больше всего взгляд притягивали изломанные массивные крылья в серую крапинку. Размером малыш был примерно с болотного кота, и на первый взгляд весило это чудо килограммов двадцать-двадцать Услышав мой судорожный вздох, существо зашевелилось и подняло голову. Ярко-желтые с вертикальными зрачками глаза встретились с моими, и тут же чужая мысль пронзила сознание. «Мама?» – почти отчаянно прошелестел детский голос. «Сейчас, сейчас, маленький!» – скорее для себя зашептала я. «Я помогу! Не бойся! Я помогу!» Как я собиралась помочь малышу, даже сама не представляла. С Ороном мы только начинали проходить левитацию в быту. Я могла поднять лишь небольшие предметы и переместить их на малые расстояния. Как я собиралась вытащить малыша со дна ущелья, оставалось загадкой даже для меня. И вдвойне загадкой, как собиралась дотащить его до дома. Но размышлять над этим сейчас было совсем не время. То, что этот белоснежный крылатый кот умирал, было очевидно. Успокоив дыхание, я посмотрела вглубь себя, как учил Орен. Знакомое тепло силы, будто обрадовавшись мне, всклыхнулось внизу живота и маленькими лучиками начало распространяться по телу. Стало легко и хорошо. Мир приобрел краски, и даже закрытыми глазами я видела все его очертания. Первым правилом магии было умение управлять своими мыслями, так как от точности концентрируемой энергии зависел конечный результат. Направить необходимый поток, удержать его определенное время и дать сработать сформированные мысли. Так писали в учебниках. На деле же это было куда сложнее. Тот, кто колдовал, должен был уметь думать обо всем и ни о чем одновременно, оценивая все изменения в энергетических потоках и слоях, выпуская на волю свою силу и при этом умело руководя ей. Это было мастерство, которое мы с братом только начинали осваивать, и которое мне давалось необычайно тяжело. Все эти расчеты и точность направленности, учет векторов отдачи, моментальный просчет затрачиваемой энергии по формулам, уже, к счастью, вызубренным наизусть, правильный толчок мысли, естественность вплетения силы в окружающий мир, чтобы, упаси боги, не задеть ни одну ниточку мироздания. Бр! Сконцентрировавшись на существе, что находилось на дне ущелья, на его образе, мыслях, я представила, как энергия из центра живота теплым потоком бежит по телу, как золотые лучи, сконцентрировавшись в ладонях, выходят из моих пальцев тонкими нитями и оплетают тело крылатого кота. Я распахнула глаза медленно перестраивая зрение так, чтобы видеть потоки энергий, испещающие наш мир. Посмотрела вниз и тут же столкнулась взглядом с парой янтарно-желтых кошачьих глаз. Магическим зрением смотреть на существо было больно, в глазах. Его шерсть сияла ослепительной белизной исходящей энергией Желтые глаза будто бы заглядывали в душу, Пронизывать тебя насквозь. Ощущения несприятных, но раз уж начала, останавливаться нельзя. Я потянула нити силы обратно к себе, чуть не упала вниз, прямиком к тому, кого так рьяна взялась спасать. Перевела дыхание и снова поднатужилась. Теперь я поняла, что значит выражение, чуть не родила. С дна ущелья раздался приглушенный рык, как только удалось оторвать кота от земли и понемногу начать тянуть его наверх. «Моя проблема, как говорил Орен, была в том, что я примеряю стереотипы на энергию, которой это безразлично. Если я знала, то, что я пытаюсь сделать магией, тяжело сделать физически, то и потуги мои были соответствующими. Но как бы там ни было, Ничего собой поделать не могла. Кошак время от времени порыкивал, постановал. Я обливалась семью потами, но продолжала тянуть. Как говорится, медленно, но верно. Не знаю, сколько времени прошло, но руки и ноги уже тряслись от напряжения, и стало страшно. Вдруг не удержу. На это откровение мой внутренний голос прямо высказался всего двумя фразами. «Заткнись, Мара! Тяни и не болтай!» Вскоре у моих ног показалась голова котенка. «У меня все-таки получилось!» Как можно бережнее опустив это странное создание на рыхлый снег, я села рядом на колени. В голове даже мысли не было, что эта огромная кошка, даже израненная, может без особого труда меня хорошенько покалечить. «Ух ты, бедненький!» «Как же тебя так?» Причитала я, вводя рукой над телом животного, просматривая его энергетический фон и характер повреждений. Пока что я была не сильна в целительстве, да и с анатомией животных знакома весьма поверхностно. Но сейчас меня интересовало не это, а то, целы ли кости, нет ли кровотечения. Это я могла с легкостью прочесть по ауре и энергетической целостности организма. Осмотр ввел меня в ступор. Тело детеныша было абсолютно невредимым, вот только крылья были сильно повреждены. Множественные переломы со смещением говорили о том, что зверь больше никогда не сможет летать. Так стало жаль это создание, что непрошенная слеза быстрым ручейком скатилась по щеке и упала прямиком на изломанное крыло кота. Детеныш дернулся, как если бы его тело свело судорогой. Из едва открытой пасти вырвался рык, больше напоминающий вой. Тело начало трясти. Крылья беспорядочно болтались по земле. Я кинулась всем телом на него, но получила увесистый удар передней лапой. Поскользнулась на пологом склоне и к куболем покатилась вниз. Последнее, что почувствовала, это сильнейшая боль в затылке. Темнота накрыла, словно ватным одеялом. И я провалилась в пустоту. Да что же это такое? Уже поспать нормально нельзя. Чем этот идиот решил меня вымазать? Фу, какая гадость. Теплая слизь какая-то, да еще и вонючая. Бэ! Мысленно скривилась я, приходя в себя. Ким! Я сейчас дам тебе в пятак, клянусь, отвали. Прохрипела я. Я Никим, прошелестел у меня в голове спокойный голос. Я судорожно распахнула глаза и оказалась нос к носу с белой крылатой кошкой. Два янтарных глаза смотрели, казалось, прямо в душу, проникали в сердце. Невыносимый взгляд. Хотела было дернуться, но острая боль в затылке привела в чувство и позволила вспомнить, что только недавно произошло. Сказать, что я была растеряна, это ничего не сказать. Я была поражена. Разговаривающий гигантский кошак-переросток. «Сама ты кошак-переросток, а я маленький еще!» Насупился кот и слюня вылизнул меня в губы. «Фу!» – не выдержала я. «Ну и вонючий же ты, братец!» Рассмеялась я, утираясь рукавом своей дубленки. И тут меня будто молнией ударило. «Я разговариваю с котом крылатым!» Непроизвольно моя ладонь накрыла губы, а глаза ошарашенно округлились. «Я не кот!» Кратко заметили у меня в голове. «А кто?» Прошептала я, опуская руку. «Да и Так нас называют люди». Не знаю, как долго я вот так сидела, с круглыми глазами, пялилась на застывшее изваянием животное передо мной. Но все же мне удалось совладеть собой и произнести первое, что пришло в голову. «А имя у тебя есть?» Как-то растерянно спросила я. Видно было, что де -Урк немного смутился от такого вопроса. Во всяком случае, я расценила это так. Наклонил голову на бок и начал пристально меня разглядывать. «Да!» Как-то отрешенно раздалось у меня в голове. «Я скажу тебе свое имя, но ты никогда и никому не откроешь его. Клянись, человек!» Также отстраненно, не в силах оторвать свой взгляд от малыша, я прошептала: Клянусь. Калим! Когда прозвучало имя зверя, мне показалось, что голова вот-вот лопнет от все нарастающей боли. Такой эффект оказала на меня его звучание. Обхватив руками виски, я начала заваливаться на бок, понимая, что еще чуть-чуть и потеряю сознание. И вдруг все прекратилось. Боль ушла, и я наконец-то смогла сделать глубокий вдох. Ш «Что это было?» Неужели это сипение мой голос? «Ты выжила, человек?» «Ну ничего себе заявочка! Вот и спасай после такого всяких бродячих кошаков!» «Значит, теперь я буду с тобой!» «Такова моя судьба», – как-то глухо отозвался Калим. э нет, дружочек». Я, как могла, старалась выровнять сбившееся дыхание и постараться игнорировать тон, с которым говорило это существо, больше подходящее для такого старца, как Оран. «Мы сейчас найдем твою мать, и ты будешь жить с ней долго и счастливо, ну, что-то типа того». Немного смутилась я. «Ты не хочешь обладать мной?» Как-то растерянно пронеслось у меня в голове. «Зачем?» Искренне удивилась я. «Ты чиста, человек, и я отправлюсь с тобой, куда бы ты ни пошла». «Вот уж дудки, что я родителям скажу или Орону, когда они тебя увидят». «Что я твой хранитель и больше ничего». Это звучало настолько уверенно, что, не найдясь с ответом, я глубоко выдохнула и просто замолчала. «Как твои крылья, калим Мне показалось, или зверь немного поморщился от этого вопроса. Должно быть, травмы действительно серьезные, раз такая реакция. «Не произноси мое имя вслух, человек!» Рыкнула в голове. «Ты поклялась!» «Прости!» Неизвестно за что, извинилась я. «Если ты не хочешь, я больше никогда не произнесу твоего имени вслух. Так как твои крылья? И вообще, что тут произошло?» В голове вновь зазвучал детский непосредственный голосок, что немало озадачило меня. «Я упал в пропасть. Разумеется, не без посторонней помощи». Но ты еще маленькая, чтобы рассказывать тебе о подробностях моего падения. А что касается крыльев, ты ведь наверняка знаешь, что у кошки девять жизней. Это что, Калим пошутил сейчас? Спасибо тебе, человек. Как-то задумчиво произнес Деиург у меня в голове. Меня зовут Мара, и ты можешь говорить мое имя, кому посчитаешь нужным. Я постаралась улыбнуться как можно более доброжелательно, надеясь, что это животное может распознать человеческую мимику. «Мара!» — повторил Калим, будто смакуя «Р» у себя на языке. «И что же мне с тобой делать, юный деург?» «Ну, для закрепления дружбы можешь меня покормить». Невинно раздалось у меня в голове. Я подумала, что у Киски должно быть легкое раздвоение личности, но вслух огорчать его не стало. Когда мы отправились в обратный путь, солнце уже заходило за горизонт. Меня не было дома целый день. Представляю, какой прием меня ожидает. Да еще и заявлюсь в компании неведомой зверушки. «Сама ты неведома зверушка!» Лукаво прищурив глаза, пробормотал Калим. «А подслушивать чужие мысли нехорошо!» Погрозив пальцем, решила навести порядок. «Да ну!» Притворно удивился неблагодарный спасенный. «Что тут скажешь?» Оставалось только глубоко вздохнуть и семенить дальше к дому. Когда показались знакомые ворота, я неожиданно поняла, как устала. «Великая богиня, помоги дойти до дома, а там пусть хоть кричат, хоть лупят. Все равно...» Распахнув калитку, я попыталась пройти к дому. Но только попыталась. Меня бесцеремонно отпихнули от входа, и гигантская кошка величаво прошествовала во двор. «Что уставилось? Заходить будешь? Или на улице на ночь останешься?» «Ну ты и язва!» – прошипела я, проходя следом. Отворив входную дверь, я предусмотрительно подвинулась к стеночке, пропуская Деурга, нагло прошествовавшего в сене. Видимо, услышав скрип двери, ко мне навстречу вывалилась мама, следом Ким, потом отец, затем Бьерн, Карим, тая Элдай. «Тейра, может, тоже рад бы был просочиться в эту кучу малу?» Да непоколебимая и застывшая мама ⁇ это серьезное препятствие. Так что макушка брата время от времени мельтешила где-то позади всей красноречивой экспозиции под названием ⁇ Ну и где мы были? ⁇ или ⁇ Нас атакует чудовище, а мы проспали ⁇ Мара, дрожащим голосом заговорил отец. Осторожно подойди ко мне. Зачем? Искренне недоумевая, спросила я. А ось просветят, что у них тут происходит. Мара, не глупи. Пока он не кинулся, медленно подойди ко мне. Отец протянул мне дрожащую руку. Тут я поняла, кого они так испугались. И невольно улыбнулась. Мам, пап, не бойтесь. Он не причинит мне вреда, так же, как и вам. Это... Каля мгновенно напрягся, почувствовав, что я хочу сказать его имя. «Кошак!» – немного подумав, решила я. «И он мой друг!» Я с облегчением заметила, как расслабляются мысли животного. «Друг?» – растерянно переспросила мама. «Ну да, я нашла его в горах». «Что ты делала в горах?» скрипя зубами, спросил отец. «Гуляла?» Будто не заметив угрожающих ноток в голосе отца, сказала я. «Гуляла?» Как-то нехорошо прищурилась мама, а рука ее тем временем медленно потянулась к стене, где на гвоздике висела плеть из нескольких кожаных жгутов, заплетенных в косичку. «Ну вы что, в самом деле?» Как-то нервно заерзала я. И вообще, я уже большая. Большая! По-змеиному прошипела мать. Я тебе покажу, большая! вызверилась она, хватаясь за плеть. Как это не прискорбно, но высекли меня знатно. А мой с позволения сказать, новый друг и защитник! В это время с невозмутимым видом локал молоко оставленная в сенях для кошки Баси. Бедная зверюшка не решалась отстаивать свое добро, забилась в угол под лавкой, да так и не вылезла оттуда в этот вечер. После воспитательных работ я решила обидеться на всех и вся. Не хуже несправедливо обделенной басе, я залезла на печь и, продолжая обиженно сопеть оттуда, не заметила, как провалилась в сон без сновидений. Наш маленький отпуск пролетел неимоверно быстро и закончился так же неожиданно, как и начался. Калим вел себя ничуть не хуже обыкновенной кошки, то есть не показывал своих огромных клыков, урчал, выпрашивая еду, мило терся об ноги моей матери. Одним словом, просто забавная крылатая мурлыка гигантских размеров. С мамой он контактировал, потому что именно она кормила всех в доме. Больше же, кроме меня, Деург никого к себе не подпускал. Даже Кима, хотя я и уговаривала Кошака подружиться с ним. Но Деурк был непреклонен. Он общался только со мной. Если сначала домашние его побаивались, то потом решили просто не обращать внимания. Энаким целыми днями пропадал с братьями, возвращаясь лишь под вечер. Казалось, он пытался заполнить все свое свободное время присутствием родных. Да и братья соскучились по младшему сорванцу и везде таскали его собой. Меня тоже звали, но злобный кошак наотрез отказывался оставаться дома и рвался за мной. А ходить по деревне с этим крылатым чудом себе дороже. Вот и сидела я дома третью неделю подряд, и, если честно, мне не терпелось вернуться назад, Корону и Элфи, к нашим занятиям и тренировкам. От нечего делать, каждый день я занималась медитацией, дыханием, прогоном энергии по телу. А еще, вооружившись двумя палками, отрабатывала ранее разученные связки под испытующим взглядом Каалима. В один из таких моментов, когда я переводила дыхание, сидя на лавочке, он подошел ко мне и уткнулся носом в живот. Ты странная девочка, Мара. Что ты имеешь в виду, дружок? Признаюсь, я немного растерялась от его заявления. Только то, что я уже сказал. Мне надо подумать, малышка. Да ты сам, малыш, разговариваешь, как старый дед. Улыбнулась я. На это кот лишь презрительно фыркнул и помчался гонять по комнате залетевшую в дом муху. В один из вечеров, когда мы укладывались спать, рука Кима накрыла меня сверху и притянула к себе поближе. «Знаешь, сестричка...» – шепотом заговорил брат. Ну? А я скучаю по Орону, по тренировкам. Как это ни странно, но я хочу назад, выдаливаясь». Вздохнул Ким. «Такое ощущение, что там наше место, да?» как обычно, закончила я общую мысль. На что Ким придвинул меня еще ближе к себе и чмокнул в макушку. «Спи, Эм, спи!» Тихо сказал он.